Как-то бабушка завела с ним деликатный разговор. Тогда Егор ушел уже двадцать пятый год. Старая уже стала, Егорушка. Да и ты, малу, уже не становишься. Пора бы тебе жениться. Вон, Танька, со двора напротив. Все глаза проглядела. Нравишься ты ей. Егор и сам это понимал. Не было для него секретом и трепетные отношения соседки. Не раз он ловил на себе ее взгляды. Да и причины та все время придумывала, чтобы заскочить к ним в дом или кузницу. И симпатичная она была девчушка, да и по характеру ладная, но не его. Чувствовал он, что не пора на ему, и обидеть не хотел, воспользоваться ее отношением к нему. В женщинах у него не было недостатка, свое брал, когда природа велела. «Нет, бабуль, не могу я так, душа не лежит». «Но ведь нужно, Егорушка, меня не станет, совсем один на белом цвете будешь, так жить-то тяжело. Все понимаю, но ничего не могу поделать». И видел он, как расстраивается бабушка, и врать не хотел. В глубине души теплилось чувство, что обязательно встретит он ту единственную и на всю жизнь, которую сможет обратить в волчицу и назвать своей. Или она уже будет волчицей, как бы он ни противился, а волк в нем был сильнее человека. И пусть пока он контролировал зверя, но интуиция подсказывала, что наступит время, когда он не сможет этого сделать. Вот и ждал он свою настоящую любовь, понимал, что учует ее, как только она появится. Бабушке не стало через два года после того памятного разговора. Больше она не пыталась навязать ему какую-нибудь девушку. Мудрая была, поняла, что внук все равно поступит по-своему. Как-то Егор вернулся домой из кузницы, а она лежит на кровати и будто спит. Только холодная уже к тому моменту стало Похоронил Егор бабушку и еще какое-то время жил в деревне, пока тоска его не начала съедать окончательно. а Осиротев, он понял одну вещь, что кроме бабушки ни с кем больше не может общаться так откровенно. Люди его тяготили, а домогательство со стороны девушек и местных и приезжих так и вовсе выводили из себя. Да и в деревне стали поговаривать, что странный их кузнец какой-то стал, поползли разные слухи. Тогда Егор и решил перебраться жить в лес. Продал дом в деревне, соседям сказал, что переезжает в город, а сам себе построил небольшую избушку в самой чаще и зажил там спокойно. А про волноваться не приходилось, он его с легкостью добывал в обличье зверя, а в человека ему оборачиваться хотелось все меньше, разве что когда требовалось кого-то излечить, только и волков к себе, как прежде, он не подпускал.